Богатур Лоба. Хан Балык, гостиница Шоуду, 21 день первого месяца, отчий день вечер. До наступления Чуньцзе, праздника весны, он же начало нового года, оставалось три дня. Всего три дня. Хотя христианский мир уже 21 день жил и в новом году, и в новом тысячелетии, в многонациональной ордусе среди целой череды новых годов, по самым разным летоисчислениям, Особо знаменательной издревле почиталась встреча Нового года именно по ханьскому лунному календарю, поскольку численно преобладающим было ханьское население империи, и к ханьцам же относился императорский род. Новый год, какие бы новомодные ни случились веяния, праздник в первую очередь семейный, и каждый отмечает его в кругу ближайших родственников сообразно обычаям своего народа и достатку семьи. А сын неба, как писал еще в 22 главе беседы суждений наш учитель Конфуций, подобно отцу объемлет заботы, внемлющей его мудрости народ и по отечески чуток к нуждам и радостям несчетных своих подданных. Ибо что есть народ и правитель при благоденствующем правлении? Единая семья. Каждый ордусский владыка наравне с прочими общегосударственными, идущими из глубины веков ежегодными ритуалами, прокладкой первой борозды, обращением к небу и земле с просьбой о неспослании богатого урожая, молитвами о прекращении засухи будет таковая, к вящему удивлению народов случалось, брал на себя заботу и об иноплеменных праздниках, весьма часто появляясь на экранах телевизоров с поздравлениями по случаю наступления очередного Нового года по тому или иному календарю. А уж когда подходило время Чуньцзе, отмечал возобновление времен исконно по дома, в Ханбалыке, снова, однако ж, поздравляя народонаселение и с удовольствием принимая поздравления от Онова. Бак мельком взглянул на экран верного Керулена, на новостную ленту сайта ханбалык.орд. Прибытие свенской, коресской, французской, немецкой, нихонской, суомской делегации в Ханбалык, подготовка к торжествам завершается в первицу, первопоказ исторической фильмы Тропую предков» в первый день Нового года и прочее-прочее. Сладко потянулся так, что хрустнули чуть слышно кости. Легко поднялся из кресла и шагнул к окну. Туда, где давно сидел на подоконнике и наблюдал, что творится за стеклом, неизменный с некоторых пор спутник человека-охранителя «Рыжий кот» по имени Судья Ди. А за стеклом творилось. Гостиница «Шоу Ду» или по-русски «Столица». Как гласила табличка красного лака с выписанным на нескольких ордусских наречиях, обычное в цветущей средине дела названием, вывешенное на въездных вратах в просторный гостиничный двор, где заботами Кайли Пена, старинного приятеля Ланжуна, Ланжун, должность богатура Лоба, дословно молодец посредине, что-то вроде начальника отдела в министерстве, Бак обрел приют на время нынешнего приезда в Ханбалы. стояла как раз на пересечении Ванфудзина, главной столичной торговой улицы, и широкого тракта, именуемого Дунцы-Лу, по размаху вполне сравнимого с пятью кольцевыми дорогами Лу, опоясывавшими великий город. По Дунсы нескончаемой рекой, в обе стороны лились разнообразные повозки. Отсюда, с десятого этажа Шоу-Ду, повозки, теряясь в сумраке подступающей ночи, казались сплошным потоком огней. бесконечной змеей с невероятным числом горящих глаз, замирающей в своем непрерывном движении лишь на короткие минуты, когда на перекрестке зажигался красный свет. Но он быстро сменялся зеленым, и змея возобновляла свое величественное и бесшумное, толстые стекла не пропускали звуков с улицы, движение. Уже на воздухолетном вокзале Бак ощутил, как много в хан-балыке людей. Восточная столица всегда была густо населенным городом, но теперь, в преддверии праздника весны, число ее обитателей, казалось, удвоилось. Багу пришлось выстоять длинную очередь, небывалое дело, чтобы нанять повозку такси. Впрочем, очередь двигалась спора. Четверо служителей в серых форменных халатах и в черных коротких зимних шапках гуань, выдававших в них служащих самого низшего ранга, Спора направляли к голове очереди освободившиеся повозки, а пятый, утирая пот со лба, и это, несмотря на 15-градусный мороз, почти кричал, перекрывая вокзальный шум, в маленькое переговорное устройство с длинной гибкой антенной, вызывал новые и новые повозки. А воздухолеты продолжали и продолжали садиться. Со всех сторон в Хан-Балык, в восточную столицу Ордуси, средоточие и оплот ордусской верховной власти цветущей средины, самой сердцевине своей, хранящей окружённый тысячелетними стенами пурпурный запретный город, обитель императора, стекались гости. Ехали стремительными куайчи, летели воздухолетами, плыли через Тяньцзинь кораблями со всех концов и изо всех уголков необъятной империи, а также и из-за ее пределов. Всякая страна считала своим непременным долгом послать к Ордусскому двору своих представителей, дабы в день наступления Нового года разделить ликование пышного празднования. Столица была переполнена приезжими, в многочисленных гостиницах и на постоялых дворах не осталось свободного места. Хотя специально к празднованию по особому императорскому указу в короткие сроки возвели громадный гостиничный комплекс «Тысячелетний Феникс», где можно было заказать как самую простую комнату, так и снять отдельный домик, в коем и князю незазорно было бы остановиться. Оказались заняты все места даже в подворьях прихристианских, буддийских, даосских и многих других ханбалыкских храмах. Хотя далеко не все из их нынешних постояльцев на самом деле являлись именно христианами, буддистами или последователями учения Лао-цзы. Служащие столичного путноприимного управления работали круглые сутки, не успевая пообедать. Ведь писал же великий Конфуций в двадцать главе беседы суждений: благородный муж должен служить народу, не помышляя о сне и пище. В том, что празднование будет именно пышным, если не сказать роскошным, сомнений ни у кого не возникало. В этом году к Чуньцзе добавилось еще два радостных события. 60 здравствующего императора Джупу Пу Вэ и тридцатый год его восшествия на престол. К тому же, 10 дней назад, на резном мраморном столе что у врат Тяньаньмэнь, Мэнь, рано утром, невесть откуда, явилась белая сова и прокричала громко три раза. А это, несомненное, давно известное в истории знамение ясно указывающее, что небо вполне довольно деяниями того, кому вручило мандат направления. И в честь всего случая было принято решение о перемене с первого числа первой луны девиза правления с человеколюбивого взращивания на совершенно мудрое вскармливание и еще одно важное для народа и страны событие. По всему выходило, что нынешний праздник весны должен быть особенным, Нерядовым. Приготовления к торжественному дню начались несколько месяцев назад. Столичные ремесленники принялись подновлять краски на нуждающихся в том ханбалыкских зданиях, облепили их, как муравьи, снуя вверх и вниз по гибким, но прочным, как сталь бамбуком, из которых были сработаны строительные леса. Специальные рабочие взялись проверять состояние дорог и трактов, и если находили малейшее отклонение от предписаний соответствующих уложений – Споры исправляли недостаток. На тянь -Мэнь, площади небесного спокойствия, в сердце столицы и предстоящих торжеств, из специально привезенной уральской лиственницы за две седмицы были возведены резные трибуны для представителей улусов, уездов, а также для заморских гостей. Какие приготовления делались внутри запретного города, трудно было сказать «наверное». Средством всенародного оповещения пока было сообщено лишь о грядущем императорском приеме на площади перед Тайхэдянь, дворцом Великого Согласия, на котором должна была присутствовать 1800 человек, ибо число сие как нельзя лучше удовлетворяло извечной склонности ханьцев к благопожелательной магии чисел. Действительно, по разумению переводчиков, 1800 – число во многих отношениях удобное и благостное. Оно делится и на 60 – возраст императора, и на 30 – время его правления, и на 12 – число месяцев в году, и много на что еще делится, например, на 1. А это число, по уверениям Лао Цзы, вообще породило с помощью Дао, конечно, все многообразие окружающих нас существ и предметов. Рассуждая проще – Можно легко удостовериться, что оно просто-напросто представляет собой результат умножения количества лет, прожитых императором, на количество лет, проведенных им на престоле. Им всем разослали именные приглашения. Получил такое приглашение и бак седмицу назад со специальным посланцем императорской почты. Честно признаться, Лан не ожидал подобной чести, покончив с отчетными годовыми бумагами. А на это в Ордусе обычно отводилось три седмицы перед Чундзе. Он собирался приехать в Хан Балык на 5, может, на 6 дней, ибо на праздник весны всем была дарована седмица отдыха, дабы посетить главный буддийский храм Поднебесной Юнхэгун, полюбоваться на торжества и фейерверки, повидать Каи и, пользуясь пожалованным двором правом, войти беспрепятственно во дворцы запретного города, погулять вдоль вековых стен, коснуться рукой древних бронзовых львов и треножников, И как знать, возможно, издалека увидеть принцессу Джули. Бак стремился вырваться из Александрии Невской, торопился покончить с необходимыми делами и улететь в Хан-Балык, в город, в котором он бывал много раз, но куда всегда хотел приезжать еще и еще. Нет, Бак вовсе не мечтал жить в Хан-Балыке. И когда однажды ему предложили служебный перевод в восточную столицу, он, для приличия сделав вид, что подумал денек, отказался. И если бы ему сегодня снова предложили переехать, ответ был бы прежним – спасибо, но нет. Лайнджуны не прильчали ни чины, ни важность порученных дел, ни ответственность заданий. В жизни Бага было не так много вещей, которые он, по его собственному убеждению, умел делать хорошо. И самым важным своим качеством Баг полагал врожденное умение правильно и трезво оценить себя, свои способности и таланты. Как Лао Цзы призывал жить в гармонии с окружающим миром, так и Бак считал, что человек должен занимать свое естественное место не незарис на больше, небом ему не отпущенное, и не обольщаясь, что способен к тому, к чему, быть может, способностей в достатке не имеет. Карп должен жить в пруду, ибо именно там он на своем месте гармонично сливается с придонной тиной, и нечего ему, карпу, делать в быстрых водах горной речки. Возомнивший себя форелью карп не имеет шансов исполнить свое природное предназначение. Надобно делать то, что умеешь, и быть на своем месте. В этом и состоит естественность, порождающая гармонию. Так и Бак. Он знал, что его место в Александрийском управлении внешней охраны, а не в пышном хан Балыке. Ланчжун очень любил приезжать в столицу, ходить по этому городу пешком, присаживаясь на полчасика у тележек торговцев специфической ханбалыкской снедью, любоваться на дворцы и храмы, бродить без цели по кривым улочкам старого города. Но долго жить в Ханбалыке честный человек-охранитель, наверное, не смог бы, потому что сердце степняка принадлежало Александрии Невской. Седмицу назад он в своем кабинете стучал клавишами служебного керулена, приводя в порядок все дела за год. Последние полмесяца перед Новым годом этим занимались все ордусские управления. И труднее всего приходилось, несомненно, начальству, которое, получив отчеты из отделов, должно было свести их в общий доклад по ведомству. Ну ладно, Бак, он, как человек основательный, никогда не откладывал на завтрашний день деловых бумаг после окончания любого, пусть и незначительного дела. Все документы у него в строгом порядке, так что в конце года просто остается свести их вместе, согласно утвержденной соответствующим разделам правительственных уложений в форме. А вот Шелану Али Магомедову каково? Не все ведь такие, как Ланжун Лоба. Бак в глубине души жалел Редедю Пересветовича, однако попасть на его место не хотел, никак не хотел. Собственно, Бак справился с отчетностью за пять дней. Он так и планировал. «Пять дней на бумаге, а потом созвониться с Кайли Пеном, договориться о гостинице для себя и для Богдана», который ответил на предложение Бага вместе слетать в Ханбалы к радостным согласием и вперед, в путь. Баг как раз ввел в форму данные по предпоследнему делу о подпольном цехе по производству поддельных шелковых носков известной фабрики «Карабах». Вот ведь какие ушлые стали человека нарушители. Их продукцию почти невозможно было отличить от настоящих изделий. Даже овальный лепесточек тонкой шуршащей бумаги в правый носок вкладывали. Да вот на этикетке погорели. Надо было на особом гофрированном картоне печатать. А они использовали обыкновенный и его гнули вручную, чтобы похоже было. Как дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник гонец великой важности. Важный краснощекий сморозу морозу рослый юноша. Протянул пакет, распишитесь. А в пакете на толстой дорогой красной бумаге с золотом выведено приглашение Ланжуну Александрийского управления внешней охраны Богатуру Лоба прибыть в Хан Балык на празднование по случаю встречи Нового года и Нового тысячелетия. Место на трибуне такое-то. Отдельно маленький изящный листок с приглашением на торжественный пир в запретном городе. Ого, подумал Бак и, отодвинув керулен, закурил тонкую черную сигару. Честь была велика. Ну как же, оказаться в числе трехсот избранных, места для которых поименно расписаны на трибунах и за столами перед дворцом Тайха Дянь, быть избранным гостем двора, присутствовать на высочайшей трапезе, лицезреть всю императорскую семью, принцессу, милостивый Гуанинь. Это что же? Лихорадочно запрыгали мысли. Срочно надо бежать к портному и шить новое официальное платье, шапку. Да шапку можно старую, я все равно ее и не носил почти. Или новую заказать. Привыкший путешествовать налегке, Бак представил себе, как он полетит со всем этим хозяйством. С официальным платьем в особом футляре, чтобы не помялось. Да с шапкой в коробке. И потом подарки. Непременно нужно что-то поднести императору по случаю его дня рождения. Но что? Вот задача. Тут позвонил взволнованный Богдан и сообщил, что и ему только что принесли такое же именное приглашение. Мучимый сомнениями, Бак спросил его про шапку, и Минфа, немного помедлив, признал «Да, придется заказывать новую». Минфа, ученая степень Богдана Руховича Ауянцева-Сю, сотрудника управления этического надзора, напарника по нескольким совместно проведенным делам и друга богатуры Лоба, По-китайски это значит проникшив смысл законов». Данная степень существовала в Китае по крайней мере со времени династии Хань, то есть с начала нашей эры. Шапка была заказана, и теперь в купе с новым официальным платьем дожидалась своего часа в стенном шкафу номера в гостинице Шоуду. ду «Ну что, хвостатый человекоохранитель!» Бак почесал кота за ухом. Судья Ди мельком глянул на него. издал короткий «мр» и вернулся к созерцанию ползущих далеко внизу повозок. «Как себя в новом качестве ощущаешь?» Судья Ди по своему обыкновению промолчал, хотя должность Фувейбина, которую ему, упирая на незаурядные человекоохранительские заслуги, выхлопотал хозяин, а потрудиться пришлось изрядно, принял, кажется, с удовольствием. Фу Вэйбин, буквально помощник охранника, Вэйбина, низшего исполнительного чина управления внешней охраны, Вай Вэй Юань, в данном случае что-то вроде временного заместителя, помощника шерифа. По крайней мере, кот совершенно не возражал против новенького ошейника, который Ланжун купил ему еще в Александрии. Украшенный ярко блестящими медными заклепками в форме играющих драконов, этот ошейник, по всей вероятности, составил бы гордость любой собаки. Коты же по своей природе ошейников, а равно и прочих посягательств на свободу не терпят. И Бак, придя из лавки, где за несколько часов ему спешно изготовили надлежащую снасть, дабы не вызывать преждевременного обострения отношений с котом, а заодно и не обмануться в размере, Лан -Джун заранее замерил шею хвостатого преждерожденного веревочкой, опасался, что, увидев украшение, кот устроит скандал. Без ошейника же было никак невозможно. Согласно предписанию для Фува и Бина Ди, именно ошейник с указанием на нем имени и должности являлся официальным платьем, без которого кота просто не пустили бы во дворец. А привилегию сопровождать тамбага Кот получил вместе с должностью. Однако судья Ди отнесся к предложенной детали одежды благосклонно. Когда Баг вынул ошейник из свертка, заинтересованно приблизился и обнюхал обновку, особое внимание уделив прямоугольной табличке, на которой было выгравировано с завитушками Александрийского управления внешней охраны Фувейбин судья Ди, а потом безропотно позволил застегнуть символ должности на шее. Бак показал коту также полагавшийся кошейнику поводок, красивый, плетенный из трех кожных ремешков. Судья Ди на поводок коротко зашипел, однако позднее, когда они вышли из повозки в воздухолетном вокзале, лишь тяжело вздохнул, видя, что Бак намеревается пристегнуть поводок к ошейнику, и укоризненно посмотрел на хозяина. Что, неужели это обязательно? В воздухолёт кот вошел принюхиваясь, медленно, и даже важно, как и подобает чиновнику, пусть и мелкому. Слуга народа есть слуга народа. Устремившийся было к коту служитель прочел, нагнувшись табличку, и был вынужден отвесить хвостатому человекоохранителю сообразный короткий поклон, хотя и справился, кто старший в отряде. Кот принял поклон благосклонно и в ответ дернул пару раз хвостом. В ошейнике определенно были свои преимущества, и судья Ди, похоже, прекрасно понял их выгоду. В воздухолете он вел себя вполне сообразно, то есть весь перелет до хан Балыка спокойно продрых в кресле рядом с багом. Коту был куплен билет в половину стоимости, как ребенку, не достигшему возраста, в котором уже начинают надевать шапку. То есть не достигшему совершеннолетия. Судя по всему, ван зайчик имеет в виду возраст 15 лет. Новоявленный Фува Бин проснулся лишь однажды, когда стали разносить дневную трапезу, и прислужница, подкатив тележку, громко звякнула бутылками с минеральной водой. Увидев, однако, что пива не предлагают, судья Ди утерял к внешнему миру интерес и снова погрузился в кошачью полунирвану. «Завтра увидишь хан Балык!» Бак продолжал почесывать судью Ди за ухом. «Это такой город, кот! Такой город! Очень красивый город! Сам увидишь и во дворце побываешь. А как же? Пойдем с тобой во дворец. Увидим там напарницу Ли!» Бак мечтательно уставился в чернеющее небо. «Еще надо уладить дело с твоим посещением праздничного пира. Куда иначе тебя девать? Ты умеешь себя вести за столом?» Судья Ди равнодушно мазнул по багу взглядом. «Спрашиваешь?» «Ну смотри, хвостатый человекоохранитель, смотри! Опозоришь меня перед императором, не жди больше пива, понял?» При слове «пиво» кот оживился, гулко спрыгнул на пол и потрусил через комнату к гостиничному холодильнику. Остановился против него, царапнул когтями дверцу, обернулся к багу и выразительно мяукнул. «Да, действительно». Бак тоже подошел к холодильнику, небольшому такому, марке Билюсы, нагнулся, открыл. Правильно понять это название переводчикам, как это уже часто случалось, помогло дело поющего бамбука, произведение скорее философское, больше напоминающее трактат, нежели текст сюжетный, однако изобилующее разнообразными сведениями. Только благодаря этому «делу» мы ныне можем сказать, что название Билюсы – Восходит к старой народной чурдженской песне, строку из которой здесь скрыто цитирует Хольм Ван Зайчик. «А когда меня нет, в те часы, слушай, как тает лед в билюсы». Билюсы здесь следует воспринимать не просто как название некой речки, слушать которую предлагает дева своему возлюбленному, но шире, как развернутый поэтический образ, переданный специфическими средствами китайского иероглифического письма. Так, би, небесно-голубой, лазоревый. Лю, теч струится. И, наконец, сы, явный амонотоп, звукоподражание. С. Так, посмотрим. Ну, Нева Пидзю тут нет, браток. А это что у нас? Вот как раз Ласточкин дом. Специальное для официальных приемов. В некоторые исторические периоды Хан Балык, то есть Пекин в нашем мире, носил название Яньцзин. Яньская столица, где Янь – название древнего княжества, в свое время располагавшегося на этом месте. С другой стороны, тоже Янь означает и ласточку. «Ты не пробовал, но тебе понравится, уверяю тебя». Вланджун добыл в буфете блюдце, ободрал с горлышка бутылки серебряную фольгу, отвернул крышку. «Холодная? Не простудишься? Зима ведь?» Глядя на степенно лакающего пива кота, Бак достал из рукава трубку и набрал Александрийский номер. Драгиэч, приветствую тебя. Что? У нас? У нас уже около десяти вечера. А ты, наверное, на службе еще? Ага. Ну да, ну да. Вот именно поэтому я и не хочу принимать начальственную должность. Как подумаю про годовой отчет, три инло ему в глотку. Так сразу очень ир выпить хочется, просто неудержимо. «Нет, что ты, ничего я не пью, не завидую, это судья Ди пьет». «Конечно, пиво пьет, тут не. «Да ничего, не жалуется, бодро так лакает». «Драк Яич, так я тебя жду, непременно встретим». «Комнаты есть, а как иначе? Рядом с моими апартаментами на том же этаже. Спасибо, е, чукаю. До завтра. Кланяйся, Феруза и дочери». Судья Ди поднял морду, облизнулся и требовательно посмотрел на бутылку с пивом. Гостиница Шоу Ду, 21 день первого месяца, отчий день, ночь. Среди ночи Баг проснулся. Вообще на новом месте спалось неважно. Сказывались 4 часа разницы во времени с Александрией. Еще, возможно, и удобная, но на взгляд Бага слишком широкая и мягкая гостиничная ложа. Да к тому еще пуховая подушка вместо обычного, жесткого, набитого сухим гаоляном валика. Все эти излишества долго не давали честному человеко-охранителю забыться. Он больше двух часов ворочался, впадая на короткое время в жалкое подобие сна. но потом опять пробуждаясь, пришлось прибегнуть к испытанному способу, повторению про себя длиннющего списка ордусских уездов. Помогло. На 76-м названии, умиротворенные в с административным центром в небесном гусляре, Бак сбился, его охватил сон. будто лопнула некая внутренняя преграда, и усталость от долгого перелета и сопутствующего грядущему дворцовому пиру волнения взяли свое. Ланьчжун провалился в глубокую яму без памятства, немного напоминавшего кому, без снов и без мыслей. Судья Ди справился с проблемой сна гораздо легче. Обследовав гостиничные покои во всех подробностях и вдосталь налокавшись ласточкиного дома, Кот презрел привезенный из дома специальный корм для крупных, находящихся в расцвете силы творческих устремлений котов, улегся в ногах у хозяина, глубоко вздохнул и через минуту уже спал, не забывая, однако, фиксировать движение окружающего мира чутким ухом. Именно он и разбудил хозяина. В своем забытии Бак почувствовал, как судья Ди вздрогнул всем телом, потом вскочил и принялся топтаться по его человекоохранительским ногам. Баг вынырнул из черного глухого сна и с просонок по привычке положил руку на лежавший в изголовье меч, тот самый разящий дракон, с которым теперь ни на миг не расставался. Тут же мысленно одернул себя. Что за несообразность? Хвататься за меч в самом сердце империи, в двадцати минутах хода от императорских чертогов? Но что-то в комнате было не так. Что-то тревожило Бага, и он не стал снимать руку с меча. Стояла темень, человеко-охранитель плотно занавесил все окна, чтобы непрерывное мерцание огней, живущей ночной жизнью столицы, не мешало спать. Было так темно, что Лан-Джун с трудом нашарил взглядом силуэт судьи Ди. Кот стоял напрягшись, непонятно, то ли вот-вот прыгнет, то ли наоборот даст деру, и пристально смотрел в угол комнаты. Туда, где между небольшим буфетом и одежным шкафом стояли, помнил Бак, два покойных кресла и между ними низкий столик с газетами. Сейчас кресел было не видно, однако же судья Ди пристально уставился именно туда. «Что такое?» — хриплым шепотом спросил у кота Бак, садясь на ложе и потянувшись к судье Ди. Коснулся спины Хвостатого. Тот вздрогнул, дернул хвостом, но взгляда от кресел не отвел. А шерсть, между тем, стояла на коте дыбом. «Что случилось, Ди?» Баг, не выпуская меча, спустил ноги на пол. Откинув теплое одеяло, легко и бесшумно встал. Вгляделся. От одного из еле различимых кресел отделилась невысокая фигура. Шагнула к Багу. Судья Ди коротко, угрожающе зашипел. Баг машинально потянул меч из ножен. Слегка. Сунь на три-четыре. Сунь немногим более трех сантиметров. хотя фигура застыла недвижимо при первых же звуках вразумляющего предупреждения, изданного хвостатым фувыбином, и внутренне подобрался, готовясь к любому развитию событий. Он был готов отпрыгнуть в любую сторону, перескочить через ложе и, оставив его между собой и нежданным ночным гостем, занять выгодную позицию у окна и выхода в умывальную комнату. В конце концов, пустить в ход разящий дракон, коли иначе, будет никак невозможно. Однако темная фигура оставалась неподвижной. «Кто вы, прежде глухо спросил Бак. «Кто вы и какого яньло вам тут надобно среди ночи?» Между тем судья Ди выгнул спину и слегка присел. Казалось, кот отчаянно хочет прыгнуть на незваного гостя, но какое-то сомнение удерживает хвостатого от этого шага. Молчание было им ответом. На мгновение спустя темная фигура медленно, нерешительно, что ли, подняла обе руки пустыми ладонями вперед. Лицо засветилось бледным неживым светом. «Девушка! Ханьянка прекрасной наружности, бледная, как мел, с насурмленными бровями, густо подведенными глазами, а глаза большие-большие, глазищи, горят невыразимой тоской». Красные, обильно напомаженные губы дрогнули, шевельнулись. Тонкое лицо исказилось гримасой то ли боли, то ли отчаяния. Девушка словно что-то пыталась сказать, но не могла. Губы шевельнулись сызного, уже увереннее, произнося беззвучно какие-то слова. Но Бак никогда не умел читать по губам, хотя подобные специалисты были в Александрийском управлении. И ничего не понял. Это удивительно бледное лицо. Можно даже сказать, выбеленное, словно у исполнителя роли злодея с подмостков ханбалыкской драмы. Но в ту минуту Бак готов был поклясться, что Белила здесь вовсе ни при чем это белое лицо приковывало к себе взгляд Ланджуна безысходным страданием анимые движения губ казались ему исполненными такой нечеловеческой мольбы, что Александрийский человекоохранитель невольно ослабил хватку, и меч скользнул обратно в ножны. Девушка снова легко развела руками. Невесомо встрепенулись, ставшие видными в неверном свете, струившимся от ее лица, широкие рукава дорогой одежды, из украшенного уточками-неразлучницами тюлевого верхнего халата, и отступила на полшага. Низко поклонилась багу, а потом, отдельно, фувоебину Александрийского управления внешней охраны судье Ди. Ладно, проговорил негромко Баг и осторожно положил меч на ложе. Недалеко, впрочем, чтобы без труда подхватить принадобности. Слушаю вас, драгоценная преждерожденная. Гостиница Шоу Ду. 22-й день первого месяца, первица утро. Спустившись утром в гостиничную трапезную, Бак спросил традиционный ханбалыкский завтрак для себя и молока для судьи Ди. В роскошном трапезном зале, выполненном в традиционном для восточной столицы духе, Маленькие столики для двоих троих, много четырех едоков, ровными рядами расположившиеся вдоль низких по плечо, деревянных, из украшенных искусной резьбою перегородок, создававших иллюзию уединенности, было малолюдно. Бак проснулся довольно поздно и по своим меркам, а уж для хан-балыкцев время настало самое дневное, рабочее, а не вообще ранние пташки, эти жители столицы. И то! «Поднимающийся на рассвете угоден духом предков и имеет больше времени служить родителям», писал в 22 главе беседы суждений Конфуций. Лишь несколько человек, по виду таких же, как и сам Бак, приезжих, неторопливо вкушали утреннюю трапезу или, как говорят столичные жители, чифанили. А в дальнем углу четверка богато одетых преждерожденных что-то горячо обсуждала, дымя длинными ханьскими трубками. И маленькими глоточками попивая чай чифанить от китайского чифань есть рис поскольку испокон века китайский народ был озабочен проблемой питания основной едой всегда считался именно рис а прочие блюда в том числе мясные рассматривались как закуска к рису без которой при необходимости можно обойтись и вовсе проследив за прислужником понесшим курильщиком очередной чайник к кипятку бак обратил взор на стол перед собой Ну, конечно. Хочешь завтракать, как принято в хан-балыке, будь готов к небольшому испытанию, к чашке жидкой рисовой каши с горсткой маринованных овощей, паровой помпушке и соевому молоку на закуску. Все это, вне сомнения, крайне полезно для желудка, но Бак всегда искренне недоумевал, отчего хан-балыкцы и шире вообще ханьцы, имея одну из самых впечатляющих по разнообразию блюд и вкусов кухню в мире, так издеваются над собой во время завтрака. Почему запихивают в себя по утрам эту вот безвкусную кашицу? прям, скажем, дрянь, а не кашу. Зачем грызут совершенно пресную пампушку маньтоу и запивают в лучшем случае соевым молоком, также весьма специфическим на вкус, а то и просто рисовым отваром? Бак несколько раз спрашивал знакомых, от чего они так не любят себя по утрам, но так и не смог получить вразумительный ответ. Более того, у бага создалось впечатление, что его вопрос заставил и самих спрошенных впервые задуматься, а чего так? Лишь один Кай Ли Пен, человек, склонный к отвлеченным рассуждениям и неожиданным выводам, немного подумав, ответил багу, что даму, мы так завтракаем, но зато как вкусно потом обедаем и ужинаем. Все в этом мире так или иначе построено на столкновении противоположностей, глубокомысленный изрек Кай. Противоположности делают жизнь насыщеннее, позволяют стремиться к иному, к большему. У каждого человека должна быть возможность испытать себя, вот хотя бы съесть на завтрак такую кашицу. А вообще не спрашивай, такие у нас обычаи. Так вот она, сила обычаев, подумал тогда Бак. Обычаи он всегда чтил, на них память народная держится, и оттого Лан Джун в каждый приезд в восточную столицу непременно во всем старался подражать ее коренным обитателям. В конце концов, что такое эта каша Джоу? Всего лишь местный обычай. Это ненадолго. Всего на несколько дней. Сегодня, однако ж, Бак глотал кашу, не замечая ее вкуса. Вернее, его отсутствия. Даже самый острый плов, даже самое пряное Шуани Анжоу ему нынче показались бы безвкусными. Из головы не шло ночное происшествие. Теперь... когда зимнее ханбалыкское утро осветило землю пронзительными лучами холодного, высоко застывшего в ледяной синеве солнца, ночная гостья оказалась ему едва ли не сном. Покончив с кашей, бак прислушался к себе и нашел, что, наверное, все это ему просто пригрезилось. Наверное, он недооценил тяготы перелета. Все же 8 часов в кресле, пусть и удобном, это 8 часов. А может, к этому добавляется уже и возраст? Не мальчик я уже, совершенно не мальчик. Но если то и было видение, порожденное утомлением, и Будда знает еще чем, все равно. Девушка с бледным лицом ясно стояла перед глазами. Она так и не произнесла ни слова. А после того, как Баг отложил меч, лишь прижала руки к груди, все так же беззвучно шевеля губами. Явно говоря, что-то. Умоляюще посмотрела на Бага и на судью Ди. Кот пребывал все в той же полубоевой стойке. И указательным пальцем правой руки принялась что-то быстро выводить в воздухе, чертить какие-то знаки. Видя, что Баг не понимает, повторяла их снова и снова. Потом, вовсе отчаявшись, стала медленно писать в воздухе один единственный иероглиф. Движения ее были порывисты, но Багу показалось, что он наконец-то понял, узнал, прочитал. Он даже кивнул. И тогда девушка впервые за все время слабо улыбнулась и еще раз глубоко поклонилась и исчезла, растаяла в воздухе. Бак одним быстрым прыжком достиг выключателя. Вспыхнул свет. Никого. Обежал весь номер, заглядывая в углы. Пусто. Дверь защелкнута изнутри. Будто и не было никакой девушки. Лишь тонкий, исчезающий аромат благовоний почти неощутимо тлел в том месте, где мгновение назад она стояла. И все. Ошеломленный Лан Джун перевел взгляд на Фува и Бина Ди, но хвостатый человекоохранитель как ни в чем не бывало топтался по одеялу, устраивая себе ночное лежбище. Покрутился немного на месте и лег, обуютившись, прикрыв глаза. Словно и не стоял совсем недавно со вздыбленной шерстью, словно и не шипел, предостерегающий на бледную ночную гостью. Что это было? Дух? Видение? Просто кошмар? Здесь у Хольма Ван Зайчика дословно сказано «гуй, душа умершего». Согласно традиционным китайским представлениям, гуй – неупокоенный дух, задержавшийся в мире живых и часто вступающий в контакт с людьми. Такой контакт, в силу темной природы гуй, чаще всего оканчивается для человека скверно, наносит прямой ущерб здоровью, а то и продолжительности жизни. Данное слово на русский язык обычно переводится словами «привидение», «бес», «злой дух», иногда даже «черт». Хотя ни один из этих эквивалентов не исчерпывает всей полноты значений понятия «гуй». В современном китайском языке и литературе слово «гуй» употребляется, как правило, с отрицательным, даже с бранным оттенком. Бак щедро сыпанул на свободное блюдце захваченного из номера полезного кошачьего корма и придвинул еду к судье Ди. Жаль, конечно, что кот так и не заговорил, расспросить бы его сейчас. И впрямь было что-то ночью или не было. Когда-нибудь, когда кота все же допечет, он заговорит, как много мы узнаем всякого разного. Но нужно-то сейчас. Судья Ди оторвался от молока, обнюхал угощение и степенно захрустел кормом для котов в расцвете сил и устремлений. Да, это вам не каша, тут масса полезных вещей и витаминов. А запах, а запах! Конечно, еще лучше были бы сейчас увесистый ломтик мяса или какая-нибудь рыбка вроде окунька или плотвички. Но что ж он, фувы не понимает? Столица тут, условия походные. Ешь, что дают. Ерунда какая-то, пробормотал Бак в ответ своим мыслям и стремительно проглотил, стараясь не почувствовать вкуса, соевое молоко. Да что такое в самом деле? Даже если это был и дух. У живых и мертвых разные пути, и пути духов нам неведомы. Если это видение что-то значит, а не может быть, чтобы оно ничего не значило, стало быть, в свое время это откроется. А сейчас? А сейчас Бага и Судью Ди ждал хан Балык, а также и Кайли Пен, спросивший этот день в качестве внеочередного выходного, дабы встретиться с Александрийским Ланжуном, а во второй половине дня проводить в Шоуду запоздавшего на день Богдана и дать в честь прибывших скромный ужин в модной в Ханбалыке хубейской харчевне девятиголовый орел. «Ну что, хвостатый?» – спросил Бак, наблюдая, как судья Дивы лизывает блюдце. «Не пора ли нам? Кая ждет нас на углу Ванфудзина через полчаса. Как раз хватит времени, чтобы неторопливо дойти. Пошли, что ли?» И он достал из-за пазухи поводок.